Мария Викторовна знала свою соседку разпрекрасно. Валентина и в самом деле спала, потому что даже не спросив, открыла дверь и куда-то вяло поплелась. А уж и через минуту до Зинаиды доносились звучные раскаты храпа. Валентина заявилась к ней в спальню незваная гостья. "Э, не, неудобно разговаривать с вашей спиной, вы хоть лицом повернитесь". Да, послушно повернулось лицом, но храп тише не стал. Теперь на свободу вырывались еще и какие-то заливистые трели с присвистом. Зинаида подождала минуты две, а потом голосом мирового судьи спросила: "Итак, отвечайте, за что вы убили свою мать? Отвечайте". Это что? Оставли На секунду прервался храп и тут же взвился с новой силой. Я тушь, объяснитесь? Мне вот жутко интересно, как вы так сумели запутать наследство? Что до сих пор до вас никто не добрался, ну? Я жду. Я всё знаю. Вы выставили мать на тёмную улицу. Гена спрыгнул с балкона, я уже видела, как он это проделывает, а потом побежал за Софьей Филипповной. А уж что там было? Валентину пробить было невозможно. Зинаида пошла на крайность, перетащила из кухни кружку с водой и пустила на лицо молодой женщиной тоненькую струйку. Валентина лихо дрыгнула ногой. Кружка плеснулась в лицо Зинаиды, и сыщится чуть не задохнулась от возмущения. Однако возмущаться было бесполезно. Валя, пользуясь минутным затишьем, быстро натянула на голову одеяло и продолжила храпеть. Нет, ну что за преступники пошли? Никакого инстинкта самосохранения. И как её будить? Неизвестно кого спросила Зинаида и тоскливо оглядела комнату. Взгляд её наткнулся на молоток. Он и правда лежал возле самой кровати. Зинаида схватила инструмент и мощно долбанула несколько раз по стене. Со стороны соседки немедленно отозвалась консервная банка. Реакция на банку превзошла все ожидания. Валентина вскочила, будто растерзанная кошка, кинулась за молотком, не нашла и увидела Зинаиду. "Э, кто? Воровать что ли пришли?" спросоне морщилась она. "Ran пришли. Я на работу только вечером. А память у тебя, Валентина Девич, я я пришла узнать" За что вы убили мать? Неужели и впрямь из-за денег? Теперь Зинаида чувствовала себя уверенно. Она расположилась на маленьком пуфике возле туалетного столика и, поигрывая молотком, наблюдала, как меняется в лице Валентина. Мы не убивали. Наконец выдавила из себя Валентина. Это не мы, правду вам говорю. Ой, и правду. А вот я не верю. Ты же мне опять врёшь. В первый раз соврала про адрес матери, сейчас врешь, что не убивала. Ты что? Не видишь? У меня же молоток в руках. Сейчас как начну нервничать, как стану зеркало крушить. А это очень отвратительная примета. Мне ещё бабушка говорила: "Ну так что, начинать?" Ага, конечно. Зеркало на крышей станет. Выпрыгнула из постели Валентина и кинулась к Зинаиде. "Прочь, молоток! Только в тебя!" Взвизгнула Зинаида и отскочила к двери. Валентина стояла перед ней в одной ночной рубахе и лихорадочно придумывала Как бы вытолкнуть назойливую бабу из квартиры. Зинаида шумно дышала, но держалась молодцом, только часто и нервно подхихикивала. Хи-хи. Это, сядь, Валентина, а то не ровен час на молоток наскочишь. Валентина покорно села. И не прыгай больше толк-то, ты всё равно э, окружена, как сивый мерин в ралогость я. Вон Наши ребята у большого уха сидят. Не веришь? Я на силой долбанула молотком по стене. Недремлющая Мария Викторовна задолбила в стену жестянкой быстро и часто, будто дятел. <roasting cowuki> <"êm> <crocodile> О, xihi! слышишь? Морзе дёрнула головой Зинаида и бочком стала продвигаться к стулу. Разговор предстоял долгий. Если стою его вести, так все ноги отвалится. Ну, давай, начинай. Чего начинать? Из под лобья глянула Валентина. Как чего? Кайца начинай. Это ты кому-то можешь рассказывать, что к убийству не причастно. А меня на стреле нам воробье не объедешь. Не выйдет. Я вас с геночкой сразу раскусила. Из-за денег что ли матушку на тот свет отправили? Валентина хлопнула себя по бокам, уставилась в окно и принялась сама с собой беседовать. Нет, ну ничага не понимаю, блин. Кто ж так языком треплет? Ирка со с нижнего этажа башку откручёв. Зинаиди вдруг от чего-то жутко захотелось встретиться с той разнесчастной Иркой с нижнего этажа. Почему это всех соседей так и тянет у неё что-нибудь открутить? Но Сыщица умерила свои посторонние желания и продолжила допрос. Ты на ирку не перекидывай, рассказывай. А что рассказывать-то? Обокатилась на колене Валентина. Какие там деньги у матери? Мачка моя, царствие ей небесное, всю жизнь для себя жила. Опа, меня и не вспоминала, пока нужда не толкала. Вот что я одеваю, что ем, ее никогда не волновала. Только раз фоферица, эй, на всю ночь дяру, а утром придет, как рот откроет. Ни разу в жизни не было, чтобы она меня похвалила или доченькой назвала. Все Валька дрянь такая, а то и покруче. В лед десяти лет меня куском хлеба попрекала. Сколько себя помню, она всё время собой занималась, а я с 16 лет по заводам, потому что хотелось и одеться, и на жратву кое-кую иметь. Да ещё была идея на квартиру себе собрать. Копила, чтобы ехать от неё ни ругани не слышать, ни попрёков. Хорошо, батюшка, царствие ему небесное тоже вовремя помир. Да кроме меня детей не завёл. Его квартира мне перешла, а так бы. И я когда сюда переехала, на радоваться не могла, наконец-то сама себе хозяйка, покупать стала вещи, мебель. Здесь все моими трудами куплено, ни одной матушкиной копейки не вложено. Зинаида фыркнула. Чего хвалиться? Для себя же и покупала. А ты думала, мать на тебя всю жизнь горбатиться будет? Горбатиться? Да я об этом и не думала никогда. Всегда сама себя кормила. Я только после ее смерти узнала, что она в каком-то театре работала. И платил там, оказывается, не мало. А мне ведь матушка все время жаловалась, что на пенсию якобы жить невозможно. Я ей между прочим каждый месяц по пять тысяч оттягивала. Зинаида скуксилась. Похоже было, что Валентина не врала. Ну и что? Пожала она плечами. Для матери пяти тысяч жалко. Валентина поднялась и натянула халат. Пойдём на кухню, там курить можно. Зинаида поплелась за хозяйкой на всякий случай, сохраняя дистанцию. Понимаешь, Валя, перешла вдруг на ты. Не жалко. Но противно как-то. Придёт в каком-то пуховичке застиранном. А ведь такие вещи имела. Я уже после ее смерти в том доме видела, там не все сгорело. И зачем было прятаться? Сказала бы не я, б только рад за нее была. Нет ведь, прибежит, нарвет, деньги схватит, и удерет. И когда не поговорит ни о чем, мне спросит. Я сколько раз ее хотела с парнями своим познакомить? Так ведь позорище! она еще и не узнает человеку обматерит, накричит и спокойно дальше бежит, а у меня вся жизнь на перекусяк. Валентина брякнула перед Зинаидой кружку, выставила банку с кофе, себе налила чая и затянулась сигаретой. Она смотрела в окно и вспоминала до внешней обиды, немало не смущаясь, что подумает про нее Зинаида. Кажется, она и вовсе забыла, что рядом кто-то есть. Через пару минут Валентина все же вспомнила, что не одна и продолжила: Ах да, ей домик бабушкин перешел. Мама не стала свою квартиру сдавать. Это я ей посоветовала. Хотела тут окна вставить пластиковые и думала денег накопить. Ведь раз мама будет деньги получать, я хоть передохнуть смогу. Перестану пять тыш ей давать. Тяжело же окно силить. Тем более, что маменка у меня ночевать стал почти ежедневно. А придёт ночевать, неужели я ей ужином не накормлю? Но время подошло. И она опять ко мне мол, деньги-то давай. Забыл, что ли? И так обидно мне было. Ну вот скажи, куда ей столько? И ведь зарплата, и аренда, и пенсия, и я ещё дай. И вы ее за это прикончили, да? Но уж я тебе все как на духу рассказываю, а ты все равно за свое. Расстроилась Валентина. Я и не знала, что у нее деньги были. Считала же только пенсию, да те, что я сама ей давала. И милиция после смерти матери никаких денег не говорила. Если б нашли, неужели б не отдали? Нет. Не было у неё больших денег, из-за которых обычно убивают. Как же не знала. Она ж в последний день говорила, что машину тебе купить хотела. Вспомнила Зинаида. Валентина, нехотя допила чай и будто бы лениво пояснила: "А у матери была такая неприятная черта, когда с ней кто-то ссорился. Она сразу же говорила про какие-то подарки, которые вот-вот собиралась купить. А теперь ни за что. Если я получала двойку, она обязательно кричала: "Ах, какой ужас! А я как красиво дня тебе присмотрела такую куклу. Конечно, теперь-то ты ничего не получишь. Потом Я могла приносить пятёрки хоть круглый год, ноставила мне опять провиниться. Я снова слышала: "Боже, я именно тебя гоня приглядела для тебя в дублёнку. Она не только мне", так обещала ей бабушки и знакомым, всем. Стаила только бабушке погрозить ей пальцем, мол, просеила потолок побелеть. От тебя не дождёшься, как матушка немедленно надавала говны. Вот какая ты. А я как раз сегодня заказала тебе трёхлитровую банку мёда. Это означало, что за своё поведение бабушка никакого мёда не увидит. Ну и разве и могла я поверить в какую-то там машину? Ха. Зинаида молча болтала ложкой в пустой кружке. За разговорами Валентина забыла налитей кипятка, а сама попросить сыщется постеснялась. Кстати, вдруг усмехнулась хозяйка, а то что Генка с моего балкона прыгал, ты видеть не могла. Он никогда ни откуда не прыгает. В детстве с мальчишками играл, с горожан сиго нулы ногу сломал. Потом что-то там у него неправильно срослось. Короче, он так натерпелся, что даже со ступеньки аккуратно сходит, а уж об прыгать со второго этажа. Женщины помолчали. Зинаиду же видела, что сейчас Валентина не врет. Ну ведь врала же. А почему ты мне сразу не сказала, что у матери дом есть? Но вообще-то я и во всем могла тебе ничего не говорить, а выставить за двери все. У тебя ж ни документов, никаких них не лицензий, так? Валентина усмехнулась. Конечно, так. И сейчас ничего нет. Но я же говорю с тобой. И все-таки ж странно. Сомневалась Зинаида. Я говорила с жильцами того дома, адрес которого ты мне сказала, и никто Софью Филипповну не помнит. Валентина отмахнулась. Над был у старушек спрашивать, пояснила она, и стала загибать пальцы. Там баба Варя живет, Марин Степановна, потом еще Гусевы, Тамара Борисовна. В воспоминании прервал звонок. Он так неожиданно задребезжал, что подскочили обе. Валентина понеслась к телефону и с кем-то начала переругиваться, а Зинаида от нечего делать оглядывала маленькую чистую кухню. Всё было подобрано со вкусом и любовью. Шторки в мелкую голубую клеточку, голубенький электрический чайник, люстра в той же цветовой гамме, даже настенные часы с нежно-голубой каймой по циферблату, а стрелки, а стрелки часов двигались к цифре 2. Зинаида взвилась ракетой. Уже 3 часа, как она опоздала. А ей ещё добираться? Всё, ладно, не задерживай меня больше, крикнула она из прихожей, и пули вынеслось из квартиры.